Будет более знаменит, чем башня Этаминанки, а для философов я построю мусей. В библиотеке, созданной Птолемеем в Александрии хранилище древнегреческих рукописей, знаменитая библиотека была крупнейшим в Древнем мире. Мной уже собрано рукописей и книг больше, чем в любом из городов Эллады. Я дал приказ, чтобы...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 Но для свершения всех замыслов мне надо жить в Александрии. Сюда я призываю всех, в ком сильна предприимчивость, кто умеет смотреть вперед, умеет работать, кто талантлив и умен. Я пригласил из Вавилона, Сирии, Иудеи, евреев жить свободно и торговать в Александрии. На этот способный и строгий народ я возлагаю надежду в умножении богатств и процветании города — так же, как и на своих соотечественников, быстрых в принятии решений и в исполнении их. Правда, иногда афиняне смелы не по силам, но они всегда рискуют и спокойны в опасности. «Я умею воевать и строить. В глубине Египта воевать незачем и нечего строить. Все построено тысячелетия назад, частью уже заброшено и занесено песком».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 соглашаясь с доводами своего мудрого мужа.